На следующий день нам выдают сыр. Каждый получает почти по четверти головки. С одной стороны, это хорошо, потому что сыр – вкусная штука. Но с другой стороны, это плохо, так как до сих пор эти большие красные шары всегда были признаком того, что нам предстоит попасть в переплет. После того, как нам выдали еще и водку, у нас стало еще больше оснований ждать беды. Выпить-то мы ее выпили, но все-таки при этом нам было не по себе. Весь день мы соревнуемся в стрельбе по крысам и слоняемся, как непрекаянные. Нам пополняют запасы патронов и ручных гранат, штыки мы осматриваем сами. Дело в том, что у некоторых штыков на спинке лезвия есть зубья, как у пилы. Если кто-нибудь из наших попадется на той стороне с такой штуковиной, Ему не миновать расправы. На соседнем участке были обнаружены трупы наших солдат, которых не досчитались после боя. Им отрезали этой пилой уши и выкололи глаза. Затем им набили опилками рот и нос, так что они задохнулись. У некоторых новобранцев есть еще штыки этого образца. Эти штыки мы у них отбираем и достаем для них другие. Впрочем, штык во многом утратил свое значение. Теперь пошла новая мода ходить в атаку. Некоторые берут с собой только ручные гранаты и лопату. Отточенная лопата — более легкое и универсальное оружие. Ею можно не только тыкать снизу, под подбородок. Ею прежде всего можно рубить наотмашь. Удар получается более увесистый, особенно если нанести его сбоку, под углом, Между плечом и шеей. Тогда легко можно рассечь человека до самой груди. Когда колешь штыком, он часто застревает. Чтобы его вытащить, нужно силой упереться ногой в живот противника, а тем временем тебя самого свободно могут угостить штыком. К тому же он иногда еще и обламывается. Ночью на наши окопы пускают газ. Мы ждем атаки... и, приготовившись отбить ее, лежим в противогазах, готовые сбросить их, как только перед нами вынырнет силуэт первого солдата. Но вот уже начинает светать, а у нас все по-прежнему спокойно. Только с тыловых дорог по ту сторону фронта все еще доносится этот изматывающий нервы гул. Поезда, поезда, машины, машины... Куда только стягивают все это. Наша артиллерия все время бьет в том направлении, но гул не смолкает. Он все еще не смолкает. У нас усталые лица, мы не глядим друг на друга. Опять будет то же самое, как в тот раз на Сомме. Там нас после этого семь суток держали под ураганным огнем, мрачно говорит Кат. С тех пор, как мы здесь, он даже перестал острить. А это плохо. Ведь Кат — старый окопный волк. У него на все есть чутье. Один только Тьядан радуется усиленным порциям и Рому. Он даже считает, что в нашу смену здесь вообще ничего не случится, и мы также спокойно вернемся на отдых. Нам уже начинает казаться, что так оно и будет. Проходят дни за днями. Ночью я сижу в ячейке на посту подслушивания. Надо мной взлетают и опускаются осветительные ракеты и световые парашюты. Все во мне на стороже. Все напряжено. Сердце колотится. Мои глаза то и дело задерживаются на светящемся циферблате часов. Стрелка словно топчется на одном месте. Сон смежает мне веки, Я шевелю пальцами в сапогах, чтобы не уснуть. За мою смену ничего нового не происходит. Я слышу только гул колес с той стороны. Постепенно мы успокаиваемся и все время режемся в скат, по большой. Может быть, нам еще повезет. Днем в небе роем висят привезные аэростаты. Говорят, что во время наступления аэропланы пехоты и танки — Будут на этот раз брошены также и на наш участок. Но сейчас нас гораздо больше интересует то, что рассказывают о новых огнеметах.